Николай Семенович Лесков Из цикла «Праведники» Однодум Глава первая В царствовании Екатерины Второй у некоторых приказного рода супругов по фамилии Рыжовых родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Салигаличи, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там по словарю князя Гагарина значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома — и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают годовые ярмарки и еженедельные базары. Кроме того, значится довольно деятельная торговля известью и дегтем. В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы. «Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа – Алексашка или впоследствии Александр Афанасьевич Рыжов по уличному прозванию «Однодум». Родители Алексашки имели собственный дом». Один из тех домиков, которые в здешней лесной местности ничего не стоят, но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или, по крайней мере, о них мне ничего не сказано. Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, Ничего не стоил. Но вдова приказничиха Сама дорого стоила. Она была из тех русских женщин, Которая в беде не срабеет, спасет, Коня на скаку остановит, В горящую избу взойдет. Простая, здравая, трезвомысленная Русская женщина силою в теле с отвагою в душе и снежную способностью любить горячо и верно когда она вдовела в ней еще были приятности пригодные для неприхотливого обихода и к ней кое кто засылали свах но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов пироги изготовлялись по скромным дням с творогом и печенкою, а по с кашу и горохом. Вдова выносила их в ночевых на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку мастерицы. Мастерица научила Алексашку тому, что сама знала дальнейшую же, более серьезную науку, Преподал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления. Дьяк, отучив Алексашку, взял горшок каши за выучку и с этим вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.